Градимир Сарион, тяжело дыша, примирительно поднял руку. Довольно. Городимир остановил натиск и замер. Мечи его блестели в свете утренней зорницы. Тренировочная площадка пуста. Рубаха Сориона чрезмерно взмокла. Губы поджаты, глаза прищурены. Сконцентрирован. Ну какого рожна? Тренируемся мы каких-то пару часов, а он уже взмок. Тебе трех часов в поединке со мной маловато будет, усмехнулся Велизарный. Опять мысли читает. Ну тогда лови. Вообще-то да, укор слышался в каждом слоге. Не нужно щадить мое самолюбие, Сарион. Бейся в полную силу. Велизарный поставил тренировочные мечи и арсенал, и устало присев на скамью, обтерся полотенцем. Похоже, он действительно выбился из сил. «Зря я, наверное, напираю». «Не сегодня, Градимир», — тихо ответил Сарион. «Твоя сила растет. Ты по праву измотал меня. Через неделю попробуем вновь. И до того, как ты меня опять утомишь, я одержу победу». Градимир не согласился, однако Сарион продолжил его раззадоривать. «Полагая, когда отдохну, то достигну победы довольно быстро» городимир скептически хмыкнул скинул рубаху и вылил на себя ведро воды хорошо сарион просит время на подготовку тогда подождем если честно в последний месяц на него немало свалилось помимо победы на подземным змеем сарион несет неусыпную вахту не допуская открытия в столице новых порталов и хотя иван вашигор ему в этом помогает Очевидно, подобные испытания накапливают элементарную усталость. Когда прибудет гиперборейский мах триумвиата, эта нагрузка с них спадет. Вот тогда и можно тренироваться в равных условиях. Словеч присел рядом, отпил из крынки молока, затем передал ее Сариону. Спасибо. Я действительно так хорош. «Или ты сильно ослаблен последними событиями?» «Да», — ответил Сырион и сделал глубокий глоток. «Три раза ты был близок и мог достать меня. Поэтому, если станешь чуть быстрее вертеть вихрь, то равных тебе в этом элементе не будет никого на свете». «Уж поверь», — Сорион обернулся и посмотрел в глаза Градимиру. «Я знаю. К тому же твои кистевые вертелы все еще медленные». Тебе не хватает хлесткости. Над этим тоже потренируйся. И лучше по шею в воде. Добро, благодарно кивнул Градимир. Буду ходить колви по утрам и... Нет, не к реке, прервал Велизарный. Надо отрабатывать элементы боя в топком болоте. Проточная вода, конечно же, натренирует. Но если хочешь ускорить процесс, как фехтовальщика, место я укажу. Собирайся. Мах резко встал и пошел к конюшням. Вдалеке мелькнула зорница. Градимир оделся. Интересно, что он замыслил? Трясина засасывала постоянно. Приходилось то и дело переступать ногами. Хотя нет, ногами он переступал не переставая. Градимир тренировался. Вихрь никак не желал крутиться. вертилы выходили медленными и корявыми. В нагрузку Сарион вместо белостальных легких мечей передал ему тяжелые чугунные чурки, лишь издали похожие на оружие. Прежде чем явиться на топкие болота, они заскочили в кузницу, где им их и отлили. Велизарно сидел на пеньке у берега, мило беседуя с Водяным, хозяином всех мест. Похоже, они старые друзья. Вокруг болота Куда ни глянь, рос хвойный лес. Одинокие ели, стоявшие в воде, колыхались раскидистыми лапами, и когда Градимир пускал волну, отрабатывая движение, еловые лапы величественно раскачивались. Квакающие лягушки перепрыгивали по листьям кувшинок. Они старались держаться от человека подальше. Гыркнул одинокий филин, наблюдавший за тренировкой, И кто-то тронул его за ногу. Градимир резко крутанулся. Вышло опять медленно. Его вновь задели сзади, и Градимир принялся крутиться в вихре, пока от усталости не замер. дышало тяжело. Паре метров из-под густорастущего ковратины вынырнула русалка. Сначала одна, потом еще одна. И вот уже три хвостатые девицы. Кружили вокруг него, задорно смеясь и улыбаясь. А ну, кыш, отсель, мать вашу акулу вдышла, рявкнул водяной. Нечем мешать. Мы не мешаем, ответила одна из русалок. Мы стимулируем. Она подплыла к Гродимиру и обвив шею нежно поцеловала. Он вырвался. Фу, какой недотрога! — обиженно сказала русалка и с досадой окатила Градимира мутной водой. «Может, княжечу не нравятся твои белые косы?» — с издевкой спросила вторая и вынырнула из вод, показав себя всю выше пояса. Темные длинные волосы свисали на грудь, немного прикрывая и, лежа на воде, кружились замысловатыми узорами. «Ну как, я красивее моей сестры?» Щеки Градимира тронул урмянец. «Я чё казал, а?» — грозно крикнул Водяной. «Чего непонятно?» И уже обратившись к Элизарному, тихо добавил в шутливом тоне. «Все равно он не знает, как их осчастливить». Сырион засмеялся, а Водяной весело булькал в ответ. Русалки отдалились и принялись беззаботно резвиться, потеряв всякий интерес к княжичу. Отделавшись от назойливых болотных обитательниц, Градимир продолжил тренировку. Вертел за вертелом, вихрь за коловращением. Он все воспроизводил и повторял, упражнения не обращая внимания на усталость. Мышцы неумолимо наливались свинцом. Поднятая с илистого дна муть делала из воды желе. Еще больше затрудняет движение силы покидали, но упражнения становились четче и вывернее, посему тренировку заканчивать рано. Еще вихрь, еще один вертел, всплеск за всплеском, ошметки тины отлетали вдаль. Заворот, разворот, шаг вперед, шаг назад, уход в сторону. Градимир вступал в раж, чувствуя, как руки слились с тяжелыми чугунными чурками. Движение получается, а это главное. Поймав себя на этой мысли, он попытался вспомнить, что любит больше, чем бой на мечах. Семья и родина, разумеется, не в счет. Но ничего так и не пришло на ум. Полностью поглощенной тренировкой, Градимир не заметил, как обстановка начала меняться. Вода вокруг стала настолько прозрачной, что он внезапно увидел свои и ноги. Именно это заставило остановиться и выйти из приятных чувств. Усталость тут же взяла верх, и мечи опустились. Но что это? Холодок от проточной воды восполнял силы безмерно, снимая неимоверный жар разогретого тела. Тяжесть с рук спала, уступив место бодрости и быстроте, а русалки разом взвизгнули и отплыли на почтительное расстояние. Градимир осмотрелся. Огромное прозрачное пятно стало разгонять болотную жижу, будто вода прибывала из ниоткуда, и внезапно из этого потока вынурнула еще одна девушка-русалка. Во всяком случае, так показалось Градимиру по плавным обводам плеч и огненно-рыжим волосам. Лик ее казался размытым настолько, что лицо не разглядеть, сплошной туман. Под его полгом не видно ни очертания носа, губ и глаз, да вообще ничего. Она медленно подплыла и остановилась, буквально на расстоянии вытянутой руки. Дымка тумана также надежно скрывала лицо, а потом она вынурнула. Дивные плечи с бледно-розовой кожей показались над водой, а то, что было под прозрачной, как слеза, гладью, не поддавалось описанию. Настолько сильно Градимир казался поражен идеальными красотами незнакомки. Он впервые в жизни почувствовал, как сердце готово выпрыгнуть из груди, и не только от восторга, но и от непонятно приятного предчувствия. — Убирайся! Это мое болото! — гневно заорал Водяной. — Ишь, чего удумала! Градимир моргнул, будто провожая видение, Водяной резко вскочил. Длиннополый плащ, шитый из ряски колыхнулся на его объемном пузе. Потом он скинул тапки из панцирей черепашек, расправил перепонки меж пальцев, ластоног и, прыгнув в воду, поспешил к незнакомке. Будто эпичный змей водяной нырял кольцами по воде, неумолимо приближаясь к цели. И как только до незнакомки оказалось пару саженей, Она нырнула и исчезла в синеве вод. Прохладца, что еще совсем недавно лихо бодрившая, сменилась на мягкое болотное тепло, а прозрачная гладь вернула муть и тину. Русалки обиженно смотрели на Градимира, жались друг другу от холода и о чем-то тихо шептались. — Ох уж эти берегини! — крутился водяной на месте, разыскивая таинственную незнакомку. Они всегда суют нос на чужие берега. — Чего там? — выкрикнул Сарион. — Ничего, — обиженно ответил Водяной. Мы так не договаривались. Он все нырял и нырял, безуспешных потугах найти берегиню. В конец устав, Водяной тяжело дыша, забрался на топняк и лег на бок. Похоже, какая-то берегиня глаз на Словича положила и представилась ему в моем болоте. Только вот так не делается. Они берегини заманивают своих полюбовников в темные воды коз своих, коих вы, люди, реками кличите, и уж там забавляются с ними. А тут ишь какая, ко мне в тепло, в болото проточной водой зашла, ни имени не сказала, ни лика не явила, будто суженого ищет и богов не вид не хочет». — Так бывает, — удивился Сарион, — смертный муж женится на Берегине? — Было один раз с начала времен. — Точно, — вспомнил Сарион, — котуй и обея. — Именно, и если бы... Так что по правилам все должно быть, а ежели иначе, то пусть вон, — кивнул водяной вдаль, — в колве резвится, там-то хозяйка ей быстро огненные косы повыдергивает. Сырион прятал улыбку за маской суровости, а водяной продолжал обиженно булькать. Колва берегиня так ко мне в гости не наведывается, уважает. Если приходит, то лишь с моего позволения. Это же издали! Видно сразу! Ха! Словича в мужья! И что не все? Голос водяного становился все тише и тише, пока не перешел в невнятный шепот. Но до Градимира все же дошел смысл. Три Берегини предначертаны трем словечем. Только первая, замужняя берегиня, обе, замуж вышла Катуя, а он не из нашего рода. Странно все это. Берегини становятся женами смертных. Если это так, то кто она? Кто эта юная прекрасная берегиня? Откуда? И позволит ли отец состояться подобному союзу? Вдалеке Сарион как-то печально улыбнулся. — Опять сидит у меня в голове, — догадался Градимир. — Выходи, — велел ему Сарион, — на сегодня тренировка окончена. Градимир чувствовал неимоверный прилив сил и бодрости, поэтому медлил. — Нечего медлить, — пробурчал Водяной. — Эффект временный. Береги не дарует могущество смертному лишь на время. Скоро ты вновь почувствуешь, как устал. Градимир медленно побрел к берегу, минуя топняк с водяным. «Слович», — окликнул водяной Градимира, — «я тебе всегда рад у тебя в доме, знай это. Можешь приходить и кормить пиявок, когда пожелаешь, или тренироваться, если так удобней. Но будь любезен и избавь мое болото от нашествия юных берегинь, желающих покрасоваться перед тобой» и убивающих своей проточной водой тех, кто нашел мирное пристанище тут. Градимир кивнул, хотя и не представлял, как выполнить просьбу. Водяной это понял по лицу княжича и, приподняв полох зеленого плаща, достал черные перчатки. — Вот, возьми, носи, если не хочешь, чтоб что-либо выпало из твоих рук. Градимир с благодарностью принял подарок. Помимо всего прочего, эти перчатки скроют отводных стихий, тех, что еще не встречали тебя. Это нужно, если другая берегиня решит положить на тебя глаз, а с этой, я уверен, была ваша не последняя встреча. Поэтому, когда свидитесь вновь, попроси ее не навещать болото Карасика, так меня зовут». «Хорошо», — коротко кивнул Градимир. «И сообщи о встрече отцу!» — крикнул Сарион. «Хотя нет, это я сделаю сам. Так положено». Потом он поднялся и впрыгнул в седло. Градимир поднял мечтательный взгляд в голубое небо и закрыл глаза, вспоминая манящий лик Берегини, но окрик Сариона вывел из грез. «Вот тебе мой совет, Слович!» Рысак под ним желал немедленно кинуться в скач. «Забудь о ней!» Берегини не пара наследному княжичу, да и любому другому смертному. Они не из нашего мира. Подобный союз возможен лишь при одном условии — если берегиня откажется от бессмертия, чего не бывало от начала времен. Если этого не произойдет, берегиня иссушит твое сердце своей страстью и, когда ты состаришься, отпустит в долину теней, не дав тебе... Ни потомства, ни любви. Святослав знает об этом. Посему подобному браку не бывать. Конь встал на дыбы, и более не в силах его сдерживать, Сарион помчался назад в город. Городимир печально посмотрел в то место, где пропала незнакомка. Зеленая тина медленно колыхалась под порывами ветра. Свидятся ли они вновь? Может быть. Надев перчатки, он ощутил странную теплоту, на грани бездонного отчаяния и крошечной искры надежды на взаимное чувство. Что это за колдовство такое? Сердце ойкнуло. Градимир осмотрел перчатки. Черной гладкой кожи, без швов, от иглы и ниток. В начале раструбы пальцев казались ему велики, но тут перчатки сами собой сжались и плотно обтянули руку, словно вторая кожа. Сжав кулак, он не почувствовал лишнего давления. Подарок сидел, как влитой. Кинув прощальный взгляд на карасика, да помахав русалкам, Градимир вскочил на коня и умчался прочь, стерев манящий лик незнакомки из памяти. Сказок не бывает. Нужно жить в реальном мире. Когда пыль от копыт улеглась, карасик покачал головой и благодушно произнес — — Ну ладно уж, в Ветер стих. Темно-зеленая гладь болота вновь стала прозрачной, лишь метр в диаметре, а посредине показалась юная берегиня. Русалки взобрались на топняк поближе к водяному, не желая мерзнуть в проточной воде. — Благодарю. Ты не раскрыл меня, — молвила юная берегиня. — Не за что, — отмахнулся Карасик. «Ну, теперь ты расскажешь, зачем явилась?» «Меня привела судьба». «Истина?» «Да». «Тогда не могу не спросить. Ты все слышала? Все поняла?» Она потупила взор. «Вижу, что не совсем. Так что позволь тебе разъяснить. Градимир Слович, не забава тебе, не услада на легкий вечерок и не игрушка. Ежели желаешь его по-настоящему...» То будь честна!» Берегиня тяжело вздохнула. Карасик прищурился. «Думаю, не стоит напоминать, что ему предначертано». «Ты знаешь это, ведь так?» «Да». «Хорошо», — Карасик погладил ее длинные огненные волосы. «Если решишься, то действуй. У него такое же огромное сердце, как и у тебя». «Благодарю», — скромно отозвалась юная Берегиня. Позволь спросить, ты отдал Градимиру мой подарок? Да, но не как знак твоих предстоящих интересов на него и не как маячок, при помощи которого ты сыщешь его везде, даже в подземном царстве, а как некую фору для тебя перед другими берегинями. Теперь твои соперницы не увидят Градимира, пока перчатки рядом и у тебя будет больше времени на то, чтобы завоевать его сердце. Благодарю. Не нужно слов. Это я делаю ради своей сестры, твоей матери. Карасик нежно поцеловал племянницу в лоб. А теперь беги назад. Ваше время еще не настало. И помни, лишь тогда ты его сыщешь, когда того захочет сам Градимир, не ранее. Юная Берегиня уважительно поклонилась, а затем растворилась в водной глади. — Молодежь! — словно старик сетовал карасик, направляясь в построенный бобрами дом. — Все вам любовь да муки сердечные, как будто бы других забот на свете нет. — А ну, русалки, где мои пиявки? Тащите сюда, жрать хочу! Да быстрее, курицы ощипанные!